В начале декабря 1978 года, вскоре после того, как на затерянный джунглях Гаяны посадочной полосе был убит конгрессмен Лео Райен из Калифорнии, выяснилось, что времени у него в обрез. 26 декабря 1978 года в 14 часов 30 минут Бад Прескот, продавец магазина спортивных товаров на 4-й улице города Феникса обслуживал высокого молодого, но уже сидеющего человека, измождённого с воспалёнными глазами. Был первый день после Рождества, и работа Бада и еще двух продавцов сводилась в основном к обмену товаров, но этот человек пришел покупать. Он сказал, что ему нужна хорошая винтовка, легкая, со скользящим затвором. Бад показал ему несколько образцов, Человек внимательно их осмотрел и наконец остановил свой выбор на Remington 700. Очень приличная винтовка калибра 6.17 мм с дальним и точным боем и мягкой отдачей. Человек расписался в регистрационной книге, Джон Смит, и бы подумал: "Интересно, как его зовут на самом деле?" Джон Смит расплатился наличными. Бумажник, из которого он вытаскивал двадцатидолларовые бумажки, был туго набит. Он взял винтовку с прилавка. Бат сказал с подковыркой, что магазин бесплатно выжигает инициалы владельцев на прикладе, но Джон Смит отрицательно покачал головой. Когда Смит выходил, Бат увидел, что он заметно прихрамывает. В случае чего опознать этого парня будет проще простого, подумалось ему. «Вон как хромает. Да еще вся шея в шрамах. 27 декабря в 10 часов 30 минут утра болезненно худой мужчина вошел, прихрамывая в магазин канцелярских товаров города Финикса и направился к продавцу Джинну Клею. Позднее рассказывая об этом человеке, Клей употребил выражение покойной матери. Глаз у него горел. Покупатель сказал: что ему нужен большой дипломат, и в конце концов выбрал самый лучший, воловий кожи за 149 долларов 95 центов. Рассчитался охромавший мужчина новенькими 20-долларовыми бумажками. Вся процедура заняла не больше 10 минут. Выйдя из магазина, покупатель направился в сторону центра и больше никлей этого человека не видел до появления его фотографии в местной газете Сан В тот же день высокий, с проседью мужчина подошел к окошечку железнодорожной кассы и спросил, как быстрее добраться до Нью-Йорка. Кассирша Бонита Альварес показала ему, где сделать пересадки. Он внимательно изучил схему, водя по ней пальцем, и аккуратно все записал. Затем спросил Бони Альварес, можно ли купить билет на 3 января. Бони пробежалась по клавишам компьютера и ответила утвердительно. Тогда, пожалуйста, начен был высокий мужчина, но о секси поднял руку к голове. Что с вами, сэр? Фейерверк, сказал мужчина. Она уверяла впоследствии полицию, что слышала именно это слово фейерверк. Сэр, вам плохо? Голова, сказал он. Извините. Он попытался улыбнуться, но это почти не изменило его осунувшееся Раньше времени постаревшее лицо. Дать вам аспирин? У меня есть. Спасибо, не надо, Пройдет. Она выписала билет и сказала, что поезд прибудет в Нью-Йорк на центральный вокзал 6 января в полдень. Сколько с меня? Она назвала сумму и спросила: "У вас наличные, мистер Смит?" "Наличные", сказал он, и вытащил из бумажника целую пачку двадцати и десяти долларовые купюры. Она пересчитала деньги, дала ему сдачу, квитанцию и билет. Ваш поезд отходит в десять-тридцать, мистер Смит, сказала она. Пожалуйста, придите минут за двадцать». Хорошо, сказал он. Спасибо. Бонни одарила его ослепительной профессиональной улыбкой, но Смит уже отвернулся. Он был очень бледен и, как видно, с трудом превозмогал боль. Бонни утверждала, что он именно так и сказал: "Фейерверк" Элтон Карри работал проводником на перегоне Финикс-Солтлейк. Lake. 3 января ровно в 10 часов, на платформе появился высокий мужчина. Он сильно хромал, и Элтон помог ему подняться в вагон. В одной руке у пассажира был потертый клетчатый саквояж, в другой навехенький кожаный дипломат. Чувствовалось, что дипломат изрядно тяжелый. — Вам помочь, сэр? спросил Элтон, имея в виду дипломат. Но пассажир передал ему саквояж и билет. Нет, нет, благодарю. А Это я заберу, когда поедем. Как вам угодно, спасибо. Очень вежливый пассажир, скажет Элтон Карри, когда его будут допрашивать агенты ФБР, и на чаевые не поскупился. 6 января 1979 года выдалось в Нью-Йорке серое пасмурное, снегопада можно было ждать в любую минуту. Такси Джорджа Клеменса стояло у входа в отель Билдмор, против центрального вокзала. Дверца открылась, и в машину осторожно, словно каждое движение причиняло ему боль, сел молодой человек с проседью. Он поставил на сиденье дорожный саквояж и дипломат, захлопнул дверцу, откинул голову на спинку и устало прикрыл глаза. "Куда едем, дружище?" спросил Джордж. Пассажир заглянул в листок бумаги. Вокзал порт Осрити, — сказал он. Машина тронулась. Что то у вас, дружище, вид неважнецкий. У меня свояк такой же становится во время приступов желчного пузыря. У вас тоже камни? Нет. «Свояк говорит, что камни в желчном это хуже некуда. Ну разве что камни в почках. А я ему, знаете что на это? Ты чудила, говорю. Энди говорю: "Ты отличный парень, и я тебя уважаю, но ты чудила. — "У тебя был, спрашиваю, рак, Энди?" "Рак, говорю, был. Всем известно, хуже рака ничего нет, верно?" Джордж пристально посмотрел в зеркало заднего обзора. "Послушайте, дружище, я вас без дураков спрашиваю, вы как, ничего? А то малость на покойничек смахиваете". Все в порядке", ответил пассажир. Просто вспомнил, как ехал однажды на такси несколько лет назад. Ясно, глубокомысленно сказал Джордж, будто и прям знал о чем речь. Да. Шеизов в Нью-Йорке хоть отбавляй. После короткой паузы, вызванной раздумьями на эту тему, он продолжил рассказ о своейке. Мама, дядь больной? Ш -ш -ш, ну скажи, Денни, угомонись. Она виновато улыбнулась пассажиру, сидевшему справа через проход, словно желая сказать: "Ну что с ним поделаешь?" Похоже, однако, что пассажир ничего не заметил. Бедняга и вправду выглядел больным. В данном случае четырехлетний Денни не ошибся. Мужчина безучастно смотрел в окно. Снег, который пошел вскоре после того, как они пересекли границу штата Коннектикут, все падал и падал Мужчина был ужасно бледный, ужасно худой, и сбоку его шею наискос прорезал жутковатый, как у Франкенштейна, шрам, словно в недалёком прошлом кто-то пытался открутить ему голову, и эта попытка едва не увенчалась успехом. Автобус направлялся в Портсмут, штат Нью-Гемпшир, куда он прибудет по расписанию в полдесятого вечера, если нигде не застрянет из-за снегопада. Жулия Браун с сыном ехала в гости к свекрови, этой старой курицы, которая опять станет баловать Дени, а он уж и так испорчен, дальше некуда. Я хочу подойти к нему. Нельзя, Дени. Я хочу посмотреть, какой он больной. Нельзя. Мама, а вдруг он вымирает? Глаза у Дени возбужденно заблестели. Он, наверное, вымирает сейчас. Дени, молчи. Мистер, мистер, позвал Денни. Вы вымираете, да? Денни, да замолчишь наконец, прошептала Джулия, пульсовая от смущения. Денни заплакал, точнее, стал хныкать с подвываниями, как он это умел, когда ему что-то не разрешали, и у нее всякий раз было одно желание сгробастать Денни и сделать ему больно, чтобы он заревел по-настоящему. В такие минуты, когда трясешься в автобусе, А за окном темень и грязное снежное месиво, и рядом взвывает ребёнок, начинаешь думать: "Господи, лучше бы мать стерилизовала меня еще девочкой". Тут пассажир, сидевший через проход, повернулся к ней, и на лице его появилась усталая, болезненная и в то же время довольно приятная улыбка. Глаза у него были воспаленные, словно заплаканные. Она попробовала улыбнуться в ответ, но улыбка получилась вымученная. Этот красный левый глаз и шрам на щеке. Из-за них в его профиле было что-то зловещее и отталкивающее. Джулия надеялась, что он едет не до самого Портсмута, но как потом выяснилось, он ехал именно туда. Она увидела его в здании автовокзала, когда бабушка Дени заливаясь счастливым смехом тискала внука в объятиях. Человек прихрамывая шел к выходу с потертым саквояжем в одной руке и новеньким дипломатом в другой. Внезапно холодная дрожь пробежала у нее по спине. Дело не в том, что он шел прихрамывая. Его буквально несло вперед. Он был какой-то неудержимый, скажет она позднее представителям нью полиции. Казалось, он точно знал, куда ему надо, и ничто не могло его остановить. Потом он вышел в темноту, и она потеряла его из виду. Тимсдейл, небольшой городок в штате Нью-Гемпшир, расположен западнее Дарема. Он входит в третий избирательный округ и живет за счет самой маленькой из четырёх предельно ткацких фабрик, который уродливо торчит всяк прокопчённая на берегу Тимсдейлской протоки. Единственное, чем По данным местной торговой палаты, может похвастаться городок это первым во всем Нью-Гэмшпере электрическим уличным освещением. Однажды вечером, в начале января, сидеющий молодой человек вошел, прихрамывая в Тимсделский бар, единственную пивную в городке. За стойкой стоял сам владелец, Дик О'Доннелл. Заведение пустовало, и неудивительно, Будний день, да еще сильный северный ветер. Снега навалило выше щиколотки, и это было только начало. Молодой человек постучал ботинками о порожек, подошёл к стойке и заказал кружку пива. О'Доннелл налил. Человек не спеша выпил кружку и еще две, поглядывая в телевизор над баром. Света были никудышные, телевизор барахлил второй месяц, и Фонс Смахивал на дряхлевшего трансильванского вампира. Фонс, главный персонаж телевизионной серии Счастливые деньки. Трансильвания область, где обитают, согласно легендам, западных славян вампиры, вурдалаки и прочие. О'Доннелл в первый раз видел этого парня. О'Доннелл обслуживал двух старых перечниц, сидевших в углу, и вернулся за стойку. «Повторить?» — спросил он: Пожалуй, согласился молодой человек и указал на стену. Вы с ним знакомы, я так понимаю. Над телевизором висела увеличенная газетная карикатура в рамке. На ней Грег Стилсон, в на затылок каски, спускал с лестницы Капитолия конгрессмена Луиса Квинна, попавшегося около год назад на левых доходах с автостоянок. Карикатура была озаглавлена «Под зад коленкой, а в углу виднелась размашистая надпись «Дику О'Доноллу, владельцу лучшего салуна в третьем округе. Не сбавляя оборотов, Дик Грег Стилсон. Вот это были бабки, сказал О'Донолл. Он выступал здесь, когда последний раз баллотировался в конгресс. По всему городу расклеили объявления: приходите в субботу в два часа дня в бар и пропустите кружку за счет Грега. Такой выручки у меня еще никогда не было. Каждому вроде обещал по одной, а в результате оплатил всю выпивку. Ну кто еще, скажите, так раскошелится? Вы, я вижу, считаете его отличным парнем. Да, сказал О'Доннелл, и готов вздуть любого, кто считает иначе. Тогда молчу. Молодой человек положил на стойку три четвертака. Выпейте одну за мой счет. Ну что ж, почему бы и нет? Спасибо, мистер. Меня зовут Джонни Смит. Очень приятно, Джонни. А я Дико Доннелл. Он налил себе кружку. Да, Грег здорово нам всем помог. Тут много таких, которые боятся сказать об этом вслух. А я не боюсь. Я скажу во весь голос. В один прекрасный день Грег Стилсон станет президентом. Вы так думаете? Уверен сказал О'Доннелл. Мне угаемш перегрегу тесновато. Он политик будь здоров какой, уж я-то знаю, что говорю. Мне вся эта капиталистская публика всегда казалась шайкой проходимцев и бездельников. И сейчас, кажется, но Грек исключение. Это человек дело Если бы лет пять назад вы мне сказали, что я буду говорить такое, я просмеялся вам в лицо. Скорей бы уж я нашел что-нибудь стоящее в стежках, чем в этих политиканах. Но он черт меня дери, парень, что надо. Большинство из них, сказал Джонни, набиваются к тебе в друзья приятели, пока идет избирательная кампания. Но не успеют сесть в заветное кресло, как уже слышишь, а иди-ка ты дружище куда подальше до следующих выборов. Сам я из измена. И однажды написал Эду Маски Так знаете, что я получил в ответ? Письмо со стандартным текстом. Слушайте, сказал Доналл. Грег приезжает в свой округ каждый уикенд. Это тоже по-вашему, иди-ка ты, дружище, куда подальше. Каждый уикенд, говорите? Джонни отхлебнул из кружки. Куда же это? В Тримбул? — в Риджэй, большие города? У него своя система сказал Оден с оттенком уважения, как человек, который сам никогда не жил по системе. 15 городов от главного до самых маленьких вроде Тимсдейла и Куртерской засеки. Каждую неделю один город, пока все не объедет, а потом по новой. Знаете, сколько народу в Куртерской засике? 800 душ. Так что вы скажете о человеке, который променял Вашингтон на Куртерскую засеку? Где в зале такой собачий холод, что зад к скамейке примерзает? По-вашему, это иди-ка ты, дружище, куда подальше? Не похоже, признал Джонни. И что он делает? Пожимает всем руки? Нет. В каждом городе он заказывает зал на всю субботу. В десять утра он обычно уже на месте, и можно прийти поговорить с ним, поделиться соображениями. Если задают вопросы, он отвечает. А если не может ответить, он возвращается в Вашингтон и там находит ответ. Он торжествующе посмотрел на Джонни. "И когда же он последний раз был в Тимсдейле?" пару месяцев назад сказал О'Донал. Он отошел к касте и порылся в каких-то бумагах. Вернувшись, он положил перед Джонни газетную вырезку, с загнутым уголком. "Вот, судите сами". Это была вырезка из рьюджейской газеты, довольно старый. Заметка называлась Обратная связь. Народ говорит Стилсон приходит к своему конгрессмену. Первый абзац звучал так, словно его позаимствовали в Стилсоновской пресс-группе. Ниже следовал перечень городов, где побывает Грег и предполагаемые даты. В Тим темсдели он уже не появится до середины марта. Да, впечатляет, сказал Джонни. «Еще бы. И не я один так считаю. Тут сказано, что он был в Куртерской засике на прошлой неделе. Точно, сказал О'Доннелл и засмеялся. Ох, уже-то мне Куртерская засека. Как насчет еще одной кружки, Джонни? Только с вами за компанию, сказал Джонни и положил на стойку 2 доллара. А почему бы и нет? Одна из старых пеньюшек кинула монетку в музыкальный автомат. Этами Оайнет на треснутом и усталым голосом, будто ей смертельно не хотелось петь в таком месте, затянула любимому во всем будь верной. "Эй, Дик", прохрипела вторая. "Что-то твой сервис уж больно ненавязчивый". "Заткнись", рявкнул О'Доннелл. "Тебе", отозвалась она и заражала Лариса, черт тебя дери. Я, кажется, предупреждал, что в моем баре не выражаться. Я ведь предупреждал. Да ладно тебе, неси лучше пиво. Видеть не могу этих потоскух, сказал сквозь зубы о О'Доннелл. Шлюхи старые, Сто лет здесь ошиваются. Вот ведь мир устроен, ваша правда. Вы уж извините, я мигом. Вообще-то у меня есть помощница, но зимой она приходит только по пятницам и субботам. О'Доннел налил пиво в две огромные кружки и отнес их пенчушкам. Он что-то сказал им, и Клариса опять выдала: "Тебе", и заржала. Призраки прошлого наводнили пивную. Крутилась заигранная пластинка, и сквозь треск пробивался голос Тэмми Уайнет. Батареи отопления грели немилосердно, в баре сделалось жарко и душно, снежная крупа прокатывалась дробью по стеклам, Джонни потер виски. Этот бар, он давно знаком ему по сотне других в таких же городишках. Болела голова. Пожав О'Доннелу руку, он узнал, что у бармена есть матёрый пес, какая-то помесь, обоченный набрасываться по команде на человека. И больше всего Дик О'Доннел мечтает о том, чтобы как-нибудь ночью к нему залез вор. И тогда можно будет спустить вполне законно матёрого пса, после чего на свете станет одним прибалдевшим, грязным хипарем извращенцем меньше. Отчаянно болела голова. Вернулся О'Доннелл, вытирая руки о фартук. Тэмю Оайнет допела свою песню, зазвучал голос Реда Совайна. Еще раз спасибо за угощение, сказал О'Доннелл, наливая две кружки. О чем разговор? сказал Джонни, продолжая изучать газетную вырезку. На прошлой неделе Куртерская Засека, на этой будет Джексон. Что-то я о таком не слышал. Небось маленький городишко. Крохотный, подтвердил О'Донал. Когда-то был лыжный курорт, но прогорел. Многие остались без работы. А вообще они там перерабатывают древесину, да на фермах понемногу ковыряются. Но ему представьте, и туда заехать не лень, беседуют с ними, выслушивает их бабье. Вы сами-то, Джонни, где живете в Мэни? В Ристине, соврал Джонни. В заметке говорилось, что Грег Стилсон встретится со всеми желающими в общественном центре. Не как сюда на лыжах покататься приехали. Нет, я недавно ушиб ногу, теперь не до лыж. Так проездом Спасибо, что дали посмотреть. Он возвратил газетную вырезку. Занятная штука. О'Доннелл аккуратно подложил ее к остальным бумагам. Все его достояние: пустой бар, дома пес, готовый по команде наброситься на человека, да вот Грег Стилсон, Грег, побывавший в его баре. Джонни вдруг захотелось сию же секунду умереть. Если этот дар, не посланный ему богом, то Бог без сомнения опасный безумец, которого пора остановить. Если Бог хочет смерти Грега Стилсона, почему он не задушил его пуповиной при появлении на свет, не толкнул под колеса машины, не убил током, когда тот настраивал радиоприемник, не утопил в бассейне, почему он свалил грязную работу на Джонни Смита? Ну, конечно, спасение мира не входит в его обязанности. Это дело экстрасенсов. Пусть они и попотеют. Внезапно Джонни решил, что оставит Грега Стилсона в живых, и плевать он хотел на господа Бога. "Джонни, вы как ничего?" встревожился О'Доннелл. "Что? Да-да, разумеется. У вас сейчас был какой-то странноватый вид". Он вспомнил слова Чака Чацварта. — "Я бы это сделал. Иначе я бы с ума сходил, что они все эти миллионы погибших" По его милости будут преследовать меня до самой смерти. Замечтался, видно, сказал Джонни. Рад был с вами выпить. Спасибо за компанию. И вам тоже, сказал О'Доннелл, явно польщённый. Побольше бы таких людей к нам заглядывало, а то все норовят мимо на лыжные курорты, сами понимаете, цивилизация. Вон куда уплывают денежки. Знать бы, что ко мне завернут. Я бы тут такое устроил. Плакаты с видами Швейцарии и Колорадо, камин. Зарядил бы автомат рок-н-роллом вместо этого дерьма. Я бы, я бы, знаете, как развернулся и пожав плечами, добавил: "Что я хуже других?" "Конечно, нет", сказал Джонни, поднимаясь со стула и думая о собаке, обученной бросаться на человека, и о тоске ее хозяина по грязному хиппи который когда-нибудь залезет в дом. Теперь шлите сюда своих приятелей, сказал О'Доннелл. Обязательно, сказал Джонни. Эй, дик, зарала одна из пеньчужек. Здесь что, не умеют вежливо обслуживать посетителей? Когда ты уже лопнешь? вскипел Доннелл багровее. От тебе, откликнулась Клариса и заржала. Джонни тихо выскользнул за дверь навстречу надвигавшемуся бурану.